Глава 23 Кошка Розмари умирала, и от понимания неизбежности наступления печального конца, которого вот уже несколько лет ждали все, легче не становилось. Измученное кослевое животное, сейчас легкое, как перышко, с изъеденной многочисленными опухолями плотью, в основном пребывало в состоянии анабиоза и просыпалось только для того, чтобы проковалять к миске с водой, нередко пачкая полкухни. Виви безропотно замывала грязные следы, несмотря на нескрываемое отвращение, которое они вызывали у Дугласа. Похоже, Розмари понимала, что кошку придется усыпить, и, видя, как сильно опечалена свекровь, Виви не хотела лишний раз на нее давить, тем более, что Розмари была уже практически готова согласиться на радикальное решение вопроса. На следующее утро после визита детей когда ветер завывал особо зловеще, и было так холодно, что впервые за всю осень пришлось растопить камин, Розмари появилась во дверях флигеля и велела Виве вызвать ветеринара. После приезда ветеринара Розмари попросила посадить кошку ей на руку и погладить животное изуродованными артритом пальцами. Затем ворчливо сказала невестке, что теперь и сама отлично справится. По крайней мере уж с ветеринаром как-нибудь разберется. Большое спасибо. Виви попятилась на секунду, встретившись глазами с ветеринаром, и с тяжелым сердцем закрыла за собой дверь. Ветеринар до да неприличия быстро вышел обратно, сообщил, что пришлет счет, а тело оставил, следуя инструкциям Розмарии в специальном мешке у задней двери. Он предложил Розмарии самому утилизировать тело, но та заявила, что хотела бы похоронить кошку в саду. «Я позову Бена, он поможет», — сказала Виви. И вот прямо с утра они с сыном надели ветровки и, не обращая внимания на непогоду, выкопали яму, достаточно глубокую, чтобы туда не добрались лисы. А затем, под наблюдением, стоявшие с бесстрастным видом у окна Розмари, проводили старую кошку в последний путь. «Ты наверняка считаешь меня эгоисткой, ведь я слишком долго тянула, не решалась ее усыпить», изрекла Розмари, когда Виви, с покрасневшими от холода ушами разливала чай в гостиной. Виви поставила чашку с блюдцем на стол, поближе к свекрови, чтобы той не пришлось тянуться. А нет, Розмари, по-моему, вы и только вы могли знать, когда должен был пробить ее последний час. Может, стоит попросить Люси позвонить Сюзане? размышляла Виви. Девочки сейчас, похоже, стали более близки, чем когда бы то ни было, и, возможно, Сюзанна доверится сестре. «Она понимала, что доставляет массу неприятностей», — обратив лицо к французским окнам, продолжала Розмари. «Понимала, что путается у всех под ногами, что от нее много грязи, но иногда очень тяжело выбрасывать вещи». Ручка чайника обжигала ладонь, Виви осторожно поставила чайник на поднос, забыв налить себе чая. «Розмари». «И то, что вещь старая, еще не является свидетельством ее бесполезности». Иногда она кажется более бесполезной, чем это есть на самом деле. А тем временем во дворе шла своя жизнь. В центральные ворота въезжал трактор, разворачиваясь в сторону амбара. Они прислушивались к стрижету коробки передач, заглушаемому уютным потрескиванием дров в камине и мерным тиканием настенных часов. «Никто не считал вашу кошку бесполезной», — осторожно заметила Виви. «По-моему, мы будем вспоминать ее такой, какой она когда-то была, здоровой и веселой». «Ну да ладно», — Розмари поставила чашку на стол, — «ведь каждый из нас рано или поздно окончится именно так». «Конечно, чертовой старой развалины «Да», — Розмари вздернула подбородок, — «представляешь, она укусила меня, когда ветеринар вел иглу». «Он мне говорил, сказал, что это весьма нетипично». Дрожащий голос Розмари звучал воинственно. «А я даже рада, что у нее оставались силы послать нас всех к черту». До самой последней минуты она сохраняла силу духа. Свекровь многозначительно посмотрела на Виви слезящимися глазами старой черепахи, и Виви поняла намек. А знаете, Розмари? Виви проглотила ком в горле. Я тоже этому рада. Розмари уснула прямо в кресле. Должно быть, переволновалась. глубокомысленно заметила миссис Камерон. Смерть иногда может оказывать такое воздействие. Когда у сестры умер пудель, ее с трудом удержали от попытки броситься за ним в могилу. Хотя, с другой стороны, она всегда была помешана на этой собаке, вставляла ее фото в рамки, покупала ей курточки и всякое такое. И вы не поверите, даже похоронила ее на специальном кладбище. Интересно, Виве в курсе, что там даже лошадей хоронят. Виви кивнула, потом покачала головой, она чувствовала, как печаль старой дамы пропитывает точно сыростью стены дома. Виви предстояло еще куча самых разных дел, в том числе в городе, включая посещение собрания местного благотворительного общества, управляющего городскими богадельнями, участие в работе которого Дуглас ей перепоручил сразу, как они поженились. Однако Виве почему-то не хотелось уходить из комнаты. Тяжелое моральное состояние свекрови после потери любимого животного волей-неволей заставляло опасаться ее за здоровье. Виви, конечно, ничего не сказала, миссис Камерон, но та поняла все без лишних слов. «Может, мне лучше погладить белье в гостиной, чтобы приглядеть что-то как?» – тактично предложила она. Виви решила, что глупо объяснять причину своего волнения, а потому с нарочитым оживлением одобрила предложение миссис Камерон и, выбросив из головы плохие предчувствия, направилась в подсобное помещение разобрать яблоки для заморозки. Виви сидела на старом деревянном ящике из-под чая и минут двадцать сортировала пластиковые мешки с яблоками, отделяла пригодные для готовки от сгнивших, находя странное умиротворение в этом бессмысленном ежегодном ритуале. И тут-то кто-то позвонил в дверь, и миссис Камерон, насвистывая, побежала в прихожую открывать. Послушался какой-то приглушенный разговор, и Виви, бросив гнилое яблоко в картонную коробку, решила пойти проверить, не пришла ли распространительница благотворительных пакетов ненароком на день раньше. — А она здесь? — Послышался за дверью властный настойчивый голос, и Виви, вздрогнув, машинально выпрямилась. — Сюзана? Дверь распахнулась, и перед Виве возникла Сюзанна. Ее лицо было мертвенно-бледным, темные глаза мрачно пылали, на крыльях носа темнели два пятна, нечестные волосы стояли дыбом, словно после бессонной ночи. «Дорогая, с тобой все... Это правда? Она бросила папу и родила ребенка?» Что? Прочитав на лице дочери убийственную правду, Виви вдруг поняла, что та давняя история снова возникла из небытия, чтобы затянуть ее, Виви, в свою трясину. Выходят ее дурные предчувствия не имели ничего общего с кошкой Розмари. Виви резко встала, шагнула вперед и споткнулась. Яблоки раскатились по полу. «Моя мать! Она говорила о моей матери!» Они стояли в коморке, пропахшей стиральным порошком и гниющими яблоками. И Виве неожиданно показалось, что она слышит голос Розмари. «Вот видишь, от нее одни неприятности даже после смерти». Руки Виви безжизненно повесли вдоль тела. Она сделала глубокий вдох и постаралась ничем не выдать внутреннюю дрожь. Она всегда знала, что рано или поздно этот день наступит, но ей даже в страшном сне не могло присниться, что придется сражаться с тенями прошлого в одиночку. «Сюзанна, мы с твоим отцом уже собирались тебе все рассказать буквально во вторник. Может, стоит позвать отца? Он сейчас распахивает поле на Пейдж-Хилл». «А нет, скажет ты». Виви собралась было ответить, что это не ее история, да и вообще история безумно тяжелая, хотя даже под прицелом этих горящих яростью и гневом глаз она может смело сказать, что ей не в чем себя винить, Она ведь родительский док в том и состоит, разве нет?» В торжественных заверениях, в любви, в сбивчивых объяснениях, что они хотели как лучше, и поступали так, для ее же блага, и в понимании того, что нередко одной любви бывает недостаточно. «Ты скажи». «Дорогая, я здесь и сейчас, я хочу знать». В глазах Сюзанны плескалось отчаяние, а в голосе звучала смертельная тоска. Тогда Виви осторожно опустилась на ящик из-под чая, показав дочери на свободное место, рядом с собой. «Хорошо, Сюзанна», — сказала она. вот тогда тебе лучше присесть». Звонок раздался совершенно неожиданно. В один из тех редких случаев, когда он вернулся в то самое место, которое только два коротких года назад называл своим домом. Он вошел в гулкий холл в поисках своей твидовой куртки, стараясь не думать о том, что его окружает, и тот телефон на столике у входной двери внезапно ожил — Он несколько секунд удивленно смотрел на аппарат, затем неуверенно подошел, никто другой не стал бы сюда звонить. Все остальные знали, что он здесь больше не живет. «Дуглас?» — боже, этот низкий, проникающий прямо в сердце голос. «Ты где?» — спросил он, рухнув на стул. Но она, казалось, не слышала его. «Я пытаюсь поймать тебя уже несколько недель», — заявила она. «Ты ужасный непоседа». Словно они были просто мужчиной-женщиной, флитующими на вечеринке, словно это не она разбила ему сердце, превратив его будущее, его жизнь в дорожную пыль. Он тяжело вздохнул. «Сейчас пора синокоса с утра до вечера, ты сама знаешь». «Я подумала, что ты все же уехал в Италию», — сказала она. «Подальше от гнилой английской погоды». Ее голос, заглушаемый шумом транспорта, звучал странно. Наверное, она стояла в телефонной будке. «Разве можно жить в таком ужасном климате? Не поверю, что тебе все это не осточертело». Он так долго представлял себе эту минуту, прокручивал в голове аргументы, извинения, слова примирения. И вот теперь она на другом конце телефонной линии. От избытка чувств ему стало трудно дышать. «Дуглас!» Он заметил, что у него дрожит рука. «Я скучал по тебе», — прохрипел он. В разговоре вдруг возникла короткая пауза. «Дуглас, дорогой, я сейчас не могу долго говорить, но мне надо с тобой встретиться». «Вернись домой», — сказал он, — «вернись сюда». На что она ласково ответила, что, если он не против, то ей бы этого не хотелось. Может быть, в Лондоне? Где-нибудь, где они смогут поговорить наедине? «Рыбный ресторан «Хантлис», — предложил он, немного в чувство. В ресторане имелись отдельные кабинки, где можно было укрыться от посторонних глаз. «Ну, разве ты у меня не умница, дорогой?» Похоже, она не отдавала себе отчета в том, что эта безумная брошенная фраза раздувает в его сердце тлеющий уголек надежды. Значит, Хантлис во вторник. И вот теперь, спустя четыре бесконечных дня, он сидел в кабинке в задней части ресторана, по заверению официанта, заговорщически подмигнувшему Дугласу наиболее уединенный во всем заведении. «Я жду жену», — холодно просил Дуглас. А «Конечно, сэр, конечно», — отозвался официант. Дуглас приехал на полчаса раньше и нервно прохаживался мимо ресторана, борясь с желанием войти внутрь. Строители, работавшие на лесах у доме напротив, наверное, приняли его за городского сумасшедшего. В глубине души он ужасно боялся ее пропустить, боялся, что коварная судьба словно разведет их в пути. Поэтому он купил газету и сел за столик. У него отчаянно потели ладони, а газетный лист расплывался перед глазами. А тем временем за окном, натужно кряхтя, да так, что задребезжали стекла, отъехал от обочины двухэтажный автобус. Под одобрительный мужской свист мимо прошли девушки в коротких юбках, их яркие куртки, казалось, бросали вызов свинцовому лондонскому небу и серому тротуару. Дуглас даже немного успокоил тот факт, что она согласилась встретиться с ним именно здесь, в месте, где его костюм не казался слишком провинциальным слишком правильным, как сейчас принято говорить, в месте, где он не чувствовал себя олицетворением всего того, против чего она восставала. «Что-нибудь выпейте, сэр, пока ждете?» э, «Нет, пожалуй, да. Стакан воды». Он бросил взгляд в сторону открывшейся двери, в которую только что вошла очередная стройная брюнетка. Проклятый ресторан, похоже, специализируется на клиентках исключительно с такой внешностью. «Лед с лимоном, сэр?» Дуглас раздраженно потряс головой. Господь боже, мне без разницы!» — огрызнулся он, но затем взял себя в руки и добавил. «На ваше усмотрение». Он пригладил упавшее на лицо волосы, поправил галстук и попытался выровнять дыхание. Он не стал докладывать родителям о поездке в Лондон, поскольку отлично знал мамину реакцию. После того, как он сообщил родителям о бегстве Афины, мать категорически запретила произносить в доме ее имя. Несколько месяцев назад он вернулся в родительский дом, оставив Филмор Хаус, совсем как команда Марии Селесты, в том самом виде, в каком он был в момент отъезда Афины, включая пепельницы, полная окурков со следами губной помады. Более того, он скорого-настрого приказал слугам ничего не трогать до тех пор, пока он не будет знать. До тех пор, пока он не будет знать наверняка. И все-таки я, наверное... «Не откажусь от бренди», — обратился он к официанту, когда тот принес на серебряном подносе стакан воды. «Большую порцию». Официант задержал на нем взгляд на секунду дольше, чем позволяли приличия. «Как скажете, сэр», — произнес он и исчез. Она опаздывала, но Дуглас ничего другого и не ждал. Он прикончил бокал бренди, а потом за те же мучительные полчаса, что прошли с назначенного часа, еще один — И когда он, наконец, оторвал глаза от газеты и увидел перед собой Афину, алкоголь уже успел немного затуманить его сознание, притупив беспокойство. — Дуглас, — сказала она, и он, не отрываясь, смотрел на нее несколько минут, будучи не в силах осознать, что он не грезит, и призрак, являвшийся ему во сне, едва ли не год, наконец, материализовался. — Боже, какой ты элегантный! Он поспешно оглядел свой костюм, проверить, нет ли на нем пятен от бренди, а затем уставился на нее, понимая, что переходит черту, но не имея сил остановиться. «Давай-ка лучше присядем». Ее улыбка была нервной, манящей, а то на нас уже смотрит. Да, да, конечно», — пробормотал он и вернулся в кабину. Она тоже изменилась, хотя, возможно, дело было в том, что Афина из его грез была идеальным, совершенным созданием. А эта женщина, сидевшая напротив, да, очень красивая, да, несомненно, его Афина, несколько отличалась от той богини, которую ему рисовало воображение. Она выглядела усталой, а кожа не такой гладкой, чуть более растянутой, чем раньше, волосы уложенные на затылке небрежным узлом. На ней был костюм с изумлением, заметил Дуглас, которую она купила во время их медового месяца, и который, один раз надев, назвала ужасному и поклялась выбросить на помойку. И по сравнению с яркими нарядами девушек, шедших по улице, костюм выглядел убийственно старомодным. Она прикурила сигарету, Дуглас заметил с некоторым облегчением, что у нее дрожали руки. «А можно мне выпить, дорогой?» — спросила она. «Умираю, как хочется пропустить стаканчик». Дуглас помахал официанту, который смотрел на нее со сдержанным интересом, и когда тот демонстративно уставился на ее левую руку, Дуглас вдруг с обнаружил, что Афина больше не носит обручального кольца. Он поспешно пригубил Бренди, стараясь не думать о том, что это могло бы означать. Главное, что она была тут. Ты, ты хорошо себя чувствуешь? Спросил он. Просто сказочно, если не считать этой мерзкой погоды. Он попытался хоть что-то понять по ее внешнему виду, набрался смелости задать безжалостно терзавшие его вопросы. «А ты часто приезжаешь в Лондон?» «Ой, Дуглас, ты же меня знаешь, театры, ночные клубы, мне без этого города никак». В ее голосе звучала наигранная веселость. «Я был на свадьбе Тома Гарнера, думал, может, встречу тебя там». «Тома Гарнер? Она презрительно пустила колечко дыма накрашенными губами. «Фи!» «Терпеть их обоих не могу». «Полагаю, ты была очень занята?» «Да», — ответила она, — «была». Официант принес Афине спиртное и два меню в кожаном переплете. Она заказала джин с тоником, но, получив напиток, похоже, потеряла к нему интерес. «А может, хочешь поесть?» Он надеялся, что еще не успел ее разочаровать и молил Бога, чтобы она не ушла. «А закажи из-за меня, дорогой, мне ужасно лениво все это читать». «Мне, пожалуйста, Камбалу», — сказал Дуглас, неохотно оторвав взгляд от жены, чтобы отдать официанту меню. Э, «Две камбулы, Спасибо». В ней чувствовалось какое-то странное беспокойство, заметил Дуглас. И хотя Афина сидела неподвижно и, как всегда, казалась несколько апатичной, она была вся как натянутая струна. «Возможно, она так же нервничает, как и я», — подумал он, и тотчас же попытался подавить вспыхнувшую при этой мысли надежду. Они сидели напротив друг друга в тягостной тишине, время от времени встречаясь глазами и неловко улыбаясь. В соседней кабине компания бизнесменов разразилась раскатистым хохтом, и Афина едва заметно приподняла бровь, точно давая понять, что эти люди слишком нелепы, чтобы тратить на них слова. «Ты даже не объяснилась со мной?» — он старался говорить беззаботно, бросая мягкий упрек. «Ты просто оставила записку?» Она едва заметно стиснула зуба. «Знаю, дорогой, но разговоры такого рода мне почему-то всегда трудно давались». «Разговоры какого рода?» «Дуглас, давай не будем, не сейчас». «А почему ты не захотела встретиться в дире? Я ведь смог приехать к твоим родителям. Не желаю их видеть. И вообще никого не желаю видеть». Она прикурила вторую сигарету, от первой и смяла пустую пачку. «Дуглас, будь лапочкой, попроси принести еще сигарет, хорошо?» «У меня, похоже, закончилась мелочь», — Дуглас послушно выполнил ее просьбу. «Ой, ты такой милый!» — Промурлыкала она, хотя ему показалось, будто она не отдает себе отчета в том, что говорит. Официант принес заказанную еду, но ни у кого из них не было аппетита. Рыба постепенно теряла товарный вид в остывающем масле, и Афина отодвинула свою тарелку, прикурив очередную сигарету. Дуглас испугался, что Афина сейчас встанет и уйдет. Он больше не мог ждать, и ему, собственно, нечего было терять. «Почему ты решила позвонить?» — спросил он, дрогнувшим голосом. У нее слегка округлились глаза. «А мне что, теперь поговорить с тобой больше нельзя?» — ответила она вопросом на вопрос. Она явно хотела стараться быть кокетливой, но напряженное лицо и осторожные взгляды, которые она то и дело бросала в сторону входа в ресторан, сводили эти неуклюжие попытки на нет. «Ты кого-нибудь ждешь?» Дугласа внезапно обуял страх, что он тоже может быть здесь. «А что, если это какой-то коварный ход, чтобы выставить его еще большим дураком?» «Не говори глупости, дорогой». «Афина, я тебе недорогой. Я так больше не могу, реально не могу. Я должен знать, зачем ты здесь». «Знаешь, так приятно видеть себя таким красавчиком. Ты всегда выглядела роскошно в этом костюме». Афина, возмутился он, и тут, как к столику, подошла какая-то женщина, кажется, гардеробщица, должно быть, собирается сказать им, что Афину просит к телефону. А ну и как поступить? Наверняка это он. А может, выхватить у нее трубку? Потребует, чтобы этот мужчина оставил его жену в покое или сделать что-нибудь еще? Простите, мадам, но ваш ребенок плачет, вы должны пойти забрать малышку. Докус не сразу понял, о чем говорит эта женщина. Афина бросила на него испуганный взгляд, ее лицо вдруг сделалось беззащитным, затем, взяв себя в руки, она повернулась к гардеробщице. «Простите, не будете ли вы так любезны принести его сюда? Я долго не задержусь». Гардеробщица тут же испарилась. Афина затянулась сигаретой, взгляд ее мерцающего глаз казался абсолютно непроницаемым. «Дуглас, ты должен кое-что для меня сделать», — спокойно сказала она. «Ребенок?» — он в отчаянии схватился за голову. «Я хочу, чтобы ты присмотрел за Сюзанной». «Что, ребенок? Ты вот никогда...» «Я действительно не могу это обсуждать, но она спокойный ребенок, и я уверена, будет тебя обожать». Гардеробщица вернулась с укутным одеялом младенцем, который жалобно хныкал, словно обессилев от слез. Афина затушила сигарету и, не глядя на малышку, небрежно покачала ее, продолжая наблюдать за Дугласом. Ее коляска входа в ресторан. «На первое время там есть все, что нужно. Дуглас, у тебя не будет с ней никаких проблем». Малышка снова захныкала, и Афина все так же, не глядя, похлопала ее по спинке. «Афина, поверить не могу, что ты...» Она стремительно поднялась и протянула ему ребенка прямо через стол. И Дугласу ничего не оставалось, как взять у нее орущий сверток. «Пожалуйста, пожалуйста, Дуглас, дорогой, я не могу тебе сейчас ничего объяснить, честное слово». Она говорила торопливо, настойчиво, огромные умоляющие глаза словно напоминание о прошлом. С тобой ей будет гораздо лучше. Ты не можешь вот так взять и оставить у меня ребенка. Ты ее полюбишь, а Афина, я не могу просто... Она накрыла его ладонь прохладной рукой. Дуглас, дорогой, разве я когда-нибудь хоть о чем-нибудь тебя просила в самом деле? Он на секунду замер от потрясения и даже не сразу сообразил, что посетители соседней кабинки таращатся на них. Но как же ты пролепетал он, не понимая, что говорит. «И как насчет нас с тобой? Я не могу возвратиться домой с ребенком на руках». Но она уже отвернулась от него и теперь сосредоточенно рылась в сумке, должно быть, в поисках компактной пудры. «Ладно, мне действительно пора бежать, Дуглас. Я буду на связи, огромное тебе спасибо. Афина, ты не можешь оставить меня с... Я уверена, ты будешь чудесно к ней относиться. Ты будешь чудесным папочкой, лучшим родителем, чем я». Дуглас смотрел на невинное личико, видневшееся в складках одеяла. Малышка умудрилась найти свой большой палец, и теперь сосредоточенным видом увлеченно его сосала. У нее были угольные черные ресницы, совсем как у Афины, и такие же изогнутые, наподобие лука, купидона, губы. «Неужели ты даже не хочешь сказать «до свидания»?» — спросил Дуглас. Но Афина уже торопливо шла к выходу, ее спина, обтянутая ужасным костюмом, была абсолютно прямой, высокие углуки звонко цокали по выложенному плиткой полу. «И ее коляска у гардеробщицы!» — крикнула она напоследок и, ни разу не обернувшись, исчезла. Больше он ее не видел. Он рассказал эту историю Виве несколько месяцев спустя. До этого семья Дугласа говорила всем, что Афина еще немножко поживет за границей, но для ребенка, по ее мнению, английский климат будет полезнее. Они говорили, ребенок как бы, между прочим, словно все должны были знать о его существовании. И некоторые действительно верили, что им об этом говорили, но они грешным делом запамятовали. А если кто-нибудь не принимал подобную интерпретацию событий, то предпочитал помалкивать. Бедный парень не так натерпелся унижений. Он рассказал Виве все как есть, не глядя ей в глаза, вскоре после того, как им стало известно о смерти Афины. И обнимала его, пока он плакал от злости, обиды и горя. Уже гораздо позже она поняла, что он так и не успел спросить, его ли это ребенок. Сюзанна, которая сидела, окаменев на ящике из-под чая, казалась еще более бледной, если, конечно, такое вообще возможно, чем до прихода сюда. Она молчала, и Виви решила ее не трогать, чтобы дать дочери переварить услышанное. «Значит, она не умерла при родах?» — наконец нарушила тишину Сузанны. Виви протянула к ней руки. «Нет, дорогая, она... Она бросила меня. Просто передала меня из рук в руки в этом чертовом рыбном ресторане». Виви нервно глотнула, какая жалость, что Дугласа нет рядом. «Мне кажется, она знала, что не сможет стать тебе хорошей матерью. В юности я пару раз видела ее, и хочется сказать, что характер у нее был необузданный, и она не ладила с родителями, и, вполне возможно, мужчина, с которым она убежала, мог оставить ее из-за ребенка. Некоторые мужчины терпеть не могут детей, особенно чужих. Дуглас всегда думал, что тот человек, быть может, жестоко обращался с Афиной, поэтому не стоит судить ее слишком строго. К сожалению, слова Виви прозвучали не так убедительно, как хотелось бы, ведь времена были совсем другие. Сразу после исчезновения Афины Виви вернулась в Дир, и отнюдь не для того, чтобы поймать Дугласа в своей сети, она всегда знала, что он страстно хотел вернуть Афину, и пока в душе у него теплилась надежда, у других женщин не было ни малейшего шанса. Однако Виви с детских лет питала к Дугласу нежные чувства и решила поставить ему в трудную минуту дружеское плечо. «Конечно, мне приходилось выслушивать бесконечные рассказы о том, как он любит твою мать», — как бы, между прочим, заметила Виви. «Но он нуждался в поддержке, он не мог ухаживать за младенцем, тем более при такой загруженности. Но начнем с того, что его родители особо не горели желанием помочь. И вот через два месяца после смерти Афина Дуглас предложил мне выйти за него замуж». Виви откинула упавшие на лицо волосы. «Прости, что не открыли тебе правду раньше. Мы очень долго верили, что тем самым мы оберегаем твоего отца. На его долю выпало столько унижений, столько страданий. А затем... Ну, я не знаю, наверное, нам казалось, что так мы оберегаем тебя. И в наше время, в отличие от дня сегодняшнего, было не принято все рассказывать». Вивя пожала плечами. «Мы просто считали, что так будет лучше». Сюзанна плакала, плакала уже несколько минут. Виви неуверенно протянула к ней руки. «Мне так жаль». «Но ты же должна была меня ненавидеть», — всхлипнула Сюзанна. «Что? Все это время я стояла у тебя на пути, напоминала тебе о ней». И тогда Виви набралась наконец смелости обнять Сюзанну и крепко прижать к себе. «Не говори глупостей, дорогая. Я любила тебя даже больше, чем родных детей». Сюзанна подняла полные слез глаза. «Я не понимаю». Виви обняла дочь за худенькие плечи, чтобы передать ей хотя бы отчасти свои чувства. И когда, наконец, она заговорила, голос ее звучал непривычно, уверенно и мощно. «Я полюбила тебя, потому что в жизни не видела более красивого ребенка. Я полюбила тебя, потому что ты была ни в чем не виновата. Я полюбила тебя, потому что влюбилась в тебя с первого взгляда». Она замолчала, ее душили слезы. «И отчасти я полюбила тебя, потому что без тебя, моя дорогая девочка, потому что без тебя я никогда не получила бы его». А потом, высвободившись из объятий Сюзанны, Виви рассказала, как на самом деле умерла Афина, и Сюзанна вновь разрыдалась. Она плакала по Эме, по Алехандро, но в основном оплакивала Афину, которая умерла вовсе не из-за нее.